Глава первая. «Илька, ну чего ты копошишься? Опоздаем же!» «Иду!» — отмахнулась я недовольно, стараясь не отвлекаться от крайне важного дела. Илья. да «Да-да, я уже почти...» — пробормотала себе под нос, зарисовывая последнюю формулу проклятия. Илья. совсем жалобно протянула Белка. «Имей совесть! У меня нет парня, который станет таскать обеды, истеречь их от многочисленных голодных студентов, а морковкой сыт не будешь». «Ты сама отказала Эвину, и Юсину, и Марку. И дал меня высокие требования к спутнику жизни. С моей внешностью и состоянием папочки имею право». «Имеешь, конечно. А чтобы красота не поплала под воздействием жареной курочки, грызи морковку. Злая ты, Илька, тут и остальные однокурсники от тебя бегают. «Нет меня, от правды. Не все готовы ее принять». «Вот, поэтому цени меня и радуйся, что я такая чудесная и необидчивая». «Ценю. И даже отдам свою морковку». «Тьфу на тебя, светлая!» «От темной слышу». Фыркнула в ответ, и мы действительно пошли в столовую. На самом деле Белка драматизировала. В столичной академии солнечного ветра, одном из самых престижных заведений, Действительно училось много людей и нелюдей, но еды и места хватало всем. Более того, каждый год достраивались новые корпуса, чтобы принять всех желающих. Академию опекал младший принц драконов и к своим обязанностям относился очень ответственно. Даже раз в месяц залетал с проверками. В такие моменты я старалась прижаться к стеночке, чтобы не быть затоптанной многочисленными влюбленными, начиная от первокурсниц, и заканчивая пожилыми преподавательницами. Так вот, училось нас здесь много, и по самым разным направлениям. Преподаватели драли по три шкуры с каждого, но зато на выходе получали толковых специалистов и будущих светил магических искусств. Я училась здесь третий год, постигая сакральные тайны проклятий. Не сказать, что стала лучшей студенткой в группе, но определенные заслуги уже имела. Например, я помогла спасти мир. Но это так, мелочи, о которых мало кто знает. «Илька! Ильк! Как дела?» «Чего тебе?» — устало спросила я, уже зная, что последует за этим вопросом. «Пятница?» «Я никуда не пойду». «Ну, Илька!» Затянула Белинда, вызывая желание стукнуть ее учебником по целительству за первый курс потому что третьим можно убить. — У меня доклад о скорости разложения нижити в разных климатических зонах. На выходных напишешь. Я скептически посмотрела на подругу, и та приуныла. Проще попасть во дворец мудрейшего, чем в библиотеку субботним днем, и уж тем более в воскресенье. — Иль, ну, пожалуйста, мне очень надо. — Зачем? — спросила я с подозрением, Глядя на покрасневшую блондинку. Хотя, давай подойдем к вопросу иначе. Куда именно ты собираешься? В таверну. Скромно ответила подруга, невидно хлопая пушистыми ресничками, обрамляющими голубые глаза. В какую? Хорошую. Белка. Ну что, нахохлилась она и надула губы. Я подслушала разговор преподавателей. «Сегодня вечером они идут в таверну Милована. Принц там тоже будет!» «Ты опять!» — простонала я. Белинда — отличная подруга и подающая большие надежды проклятийник. Но ее влюбленность в его высочество принца Демьяна иногда пугала. Имея большое состояние, ее семья не отличалась знатностью титула или благородством кровей. Но подруга чего то уверилась, что именно к ней дракон воспылает любовью и поведет под венец. Это дословное высказывание белки, между прочим. Я старалась держаться и не лезть со своими комментариями, но только богам известно, каких усилий это стоило. «Илечка, ну, пожалуйста, одна я боюсь идти, а очень хочется». Верила. И что хочется, и что страшно. Поверную миловадность считалась не лучшим местом для молодой и красивой девушки. Там нередко отдыхали наемники, сопровождающие караваны до столицы. И я всеми энергетическими каналами чувствовала, что ничем хорошим этот поход не закончится. Но отказать подруге не могла. Этой дур... <клух> влюбленной хватит мозгов обидеться и пойти одной. Нет уж, лучше под моим присмотром. Ладно. Буркнула я недовольна и сдавленно пискнула, когда ко мне применили удушающий прием, который Белка по ошибке называла обнимашками. «Ты лучшая!» Ага, Сама от себя в восторге. Только другие почему-то не ценят. В столовой, как и всегда, стоял гвалт и звон. Студенты с аппетитом уплетали обед, активно стуча ложками и вилками. Проскользнув среди столиков, Я села на свое место, тут же получив поднос с тарелкой супа, капустным пирожком и компотом. Яблоко и морковка сиротливо ютились сбоку. «Спасибо, родной!» — поблагодарила я Эрика и потерлась щекой о его плечо. «Вы задержались?» Я заканчивала схему проклятия, а затем старалась не повестись на уговоры Белки. «И как успехи?» — хмыкнул он. «Сдалась!» «Почему я даже не удивлен? Куда идем сегодня?» «К миловану. Не спрашивай». «Не буду. Ешь». Улыбнувшись своему парню, я принялась за суп. С Эриком мы познакомились, когда я была на первом курсе. Произошло это при очень неприятных обстоятельствах. Мы с Белкой только начали общаться и вместе изучали столицу, когда к нам пристала компания нетрезвых горожан. Вернее, пристали к эффектной подруге, а мне малявки посоветовали свалить. Естественно, я никуда не пошла. А когда меня попытались удалить силой, сорвалась и набросилась на обидчика. Драться я умела и любила. Жизнь в приюте научила многому, в том числе отстаивать свои интересы и мнения. Пока я пинала одного и уворачивалась от остальных, белка своими криками привлекла внимание других гуляющих студентов. Но я узнала это позже, а тогда в горячке драки зарядила кулаком одному из спасителей. Им и мы оказался Эрик. Большой молчун с низким голосом и удивительной улыбкой. Сначала мы просто дружили. Вот как перезнакомились после той истории, так и начали общаться. Ребята иногда брали непоседливых первокурсниц в интересные места, рассказывали студенческие байки и вообще всячески старались привлечь внимание шикарной блондинки и ее мелкой подружки. Пока одни пытались покорить сердце белки, Эрик нашел интересного собеседника в моем лице ну, я так думаю, что интересного, теория магии, проклятия, теневики, чем не темы для обсуждения и осуждения. Сначала мы общались в рамках общих встреч, затем начали гулять отдельно, ну а некоторое время назад мне предложили встречаться. С Эриком было хорошо и легко. Никакой сносящей крышу страсти, никаких розовых единорогов перед глазами, как в случае влюбленности Белинды в принца. И в отличие от других парней, Эрик не душил ревностью, не давил характером, а главное — заботился. Даже в таких мелочах, как поднос с обедом для припозднившейся заучки. Взрослый, уверенный в себе и своих силах, боевой маг. И и подкупил, вызывая самые теплые чувства, которые, наверное, можно назвать любовью. Пока я ела, ребята обсуждали предстоящую практику и возросшую нагрузку. Как я уже говорила, в Академии Солнечного Ветра учили очень хорошо, выпуская действительно достойных специалистов. Одна беда, до диплома доходили не все, отсеиваясь в процессе. Но зато выжившие легко устраивались на государственную службу или открывали свои конторы по всему миру. «Где и когда вас ждать?» «Давай после последней пары за воротами, чтобы не привлекать лишнее внимание, а то твои поклонницы снова увяжутся». Эрик нахмурился и устало покосился в сторону томно загнувшихся сельфид. Для них мой большой и замечательный парень с впечатляющей родословной являлся лакомым кусочком. Красивый, богатый, перспективный. Девчонки до сих пор недоумевали, что он нашел в такой мелкой серой поганке, как я. Думаю, виной всему тот красивый фингал, украсивший лицо боевика во время первой встречи. Невозможно забыть девушку, после которой из глаз летят искры. Вот просто невозможно, что Эрика демонстрировал. Я поговорю с ними. А смысл? — отмахнулась я. Пока просто смотрят и не трогают, мне все равно. А вот если полезут... Я разберусь. Сам, без рукоприкладства. Быстро добавил боевик, обнимая и прижимая к себе, словно я собиралась прямо сейчас сорваться с места и выдрать волосенки любвеобильным сельфидом. Нет, я, конечно, могла, но повода действительно пока не давали. Пока. Будем вас ждать. Обещал самый лучший парень на свете, целуя меня в макушку, а затем ушел на занятия в соседний корпус. Третий курсникам, слава богам, пока хватало места здесь, в главном корпусе. Так что, закончив хрустеть здоровой пищей, мы поспешили на пары, а после — на встречу с приключениями. «Ну как тебе?» взволнованно спросила Белинда, демонстрируя изумрудное платье из неопознанной ткани. «Как и всегда, шикарно. Идем, а то ребята уже ждут». «А ты?» — насупилась подруга. «Что я? Снова пойдешь в брюках? Илька, это ведь не женственно. завела она свою любимую песню. «Зато удобно и практично. А это самые важные критерии во время прогулки с тобой». «Ты на что это намекаешь?» Возмутилась блондинка. «Я не намекаю, а говорю прямо. Ты — мой личный магнит для приключений. За это я люблю всем сердцем. Что же касается платья, на охоту за принцем идешь ты, а не я. А Эрику я нравлюсь и без платья». «Если бы он хоть раз увидел тебя без платья, ты уже сделал предложение. Но вы же оба да ужаса правильные. А Эрик, между прочим, хоть и понимающий, но все же мужчина с определенными потребностями. «Белка!» — хмуро протянула я, глядя на подругу. «Ладно, поняла, не лезу». «Идем». Замечание Белинты слегка подпортило настроение. В глубине души я понимала, что она права. Мы с Ариком вместе уже два года, и за это время должны были перейти к взрослой части отношений, но сначала боевик относился подчеркнуто бережно из-за моего возраста, В академию я поступила в 17 лет. Потом из-за воспитания, втемяшив себе в голову идею про только после свадьбы. Я тоже особо не настаивала, довольствуясь теплом отношений без всяких углублений, о которых говорила белка. Но изрядно раздражали полуголые сельфиды, откровенно демонстрирующие свои выдающиеся части тела. Да и подруга все чаще выдавала лекции на тему интимной жизни мужчин и женщин, намекая, что взрослому парню «В любом случае надо расслабляться хоть где-то и хоть как-то. И если не с официальной девушкой, то...» В эти моменты я обычно набычивалась и угрожающе шипела на Белинду. Блондинка затихала на некоторое время, но затем начинала опять. Ну чего, спрашивается, пристала? Когда оба будем готовы, тогда и перейдем на новый уровень отношений. А пока всех и все устраивало. Меня так точно». «Опять без шапки?» Вздохнул Эрик, когда мы с подругой вылетели из ворот и затормозили у ожидавшей настроиться. Стянув с шеи свой шарф, пахнущий свежестью с нотками хвои, он профессионально обмотал его вокруг моей головы. Попытался натянуть еще и на нас, но я расфурчалась, и боевику пришлось сдаться. «Спешила!» — покаялась я, и изо рта вырвалась облачко пара. Осень в этом году выдалась холодная, даже здесь, на землях драконов. Обычно в этой части мира климат держался умеренный и тёплый, до последнего радуя солнечными деньками. Но в этом году зима решила нагрянуть пораньше, прилетев вместе с промозглым северным ветром. «А перчатки?» «Перчатки я тоже благополучно оставила, но температура успешно регулировалась горячей ладонью боевика». Отшлепаю, пригрозил он и спрятал руку в своем кармане, крепко зажимая. Прижавшись к теплому боку, я счастливо вздохнула и двинулась в путь, с улыбкой наблюдая за нетерпеливой подругой и друзьями Эрика, подначивающими блондинку. «Как прошел день, родная?» «Спокойно. Спасибо составителям расписания. Пятница, как маленькая суббота. А вот в понедельник...» «Мастер Роук? Что ему не понравилось на этот раз?» «Продолжает гонять в надежде, что я наращу мышечную массу, и возьмусь за меч. И его совсем не смущает, что это железяка с меня размером. Чем ему не угодил Сай? Сай — колющее клинковое холодное оружие типа стилета, внешне похожее на трезубец с коротким древком и удлиненным средним зубцом. Мне кажется, ты отлично им владеешь, да и звездочки метаешь лучше всех на курсе. По его логике, если я возьмусь за меч, то и в рукопашной мне будет легче. Без понятия, как это работает. В рукопашной тебе тоже нет равных. Особенно я ценю удар правой. Долго еще будешь припоминать? До конца жизни. Дети ведь должны знать, как познакомились их родители. Хмыкнул боевик, а у меня от его слов что-то сжалось в груди. Семья. Я всегда о ней мечтала. Представляла, как в моей жизни появятся папа и мама. Заберут из приюта увезут в большой и светлый дом, наполненный нежностью и любовью. Но годы шли, а родители так и не появились. Воспитатели, слушая мои фантазии, лишь грустно улыбались и качали головой. А однажды все таки рассказали, что родители погибли из-за нападения теневых тварей. Теневики. На протяжении многих десятилетий эти существа были чумой нашего мира уничтожая все и всех на своем пути. Считалось, что теневики пришли из другого измерения во время энергетического сопряжения, когда структура мироздания стончилась и образовались бреши. Чужеродные создания прижились, распробовав вкус плоти и крови аборигенов, и началась эра противостояния. Маги со всего мира разрабатывали способы борьбы с теневиками. Им даже удалось добиться определенных успехов, но... Но иногда тварям удавалось пробиться. И тогда они истребляли поселения, а то и города. Именно во время такого нападения родителей и не стало. Но я не помнила этого. Возможно, была слишком маленькой. А может, сознание решило защитить хозяйку и стерло страшные воспоминания. В любом случае, одинокая маленькая девочка, все еще живущая во мне, всегда мечтала о большом доме, наглым пушистом коте и родителях. С возрастом желания изменились, и моей главной целью стала самостоятельность. Именно поэтому я сбежала из приюта и сделала все, чтобы поступить в академию. Из-за этого училась драться, чтобы суметь постоять за себя независимо от обстоятельств, и даже не думала о замужестве, видя в нем очередной рабский ошейник. Но с Эриком все изменилось. Он позволял мне быть главной. Соглашался на все предложения, поддерживал и мягко опекал. Семья с ним? Да, очень даже может быть. Я буду все отрицать. Кому из нас поверят? Большому и сильному тебе или маленькой и хрупкой мне? Маленькая и хрупкая — это только в первые минуты знакомства, а затем вылезает истинная натура. Я даже не удивлюсь, если у тебя в роду были ведьмы. «И не страшно тебе встречаться с такой опасной девушкой?» «Шутишь? Я в восторге!» «Подлиза!» — хмыкнула в ответ, но прижалась к парню полотнее. «Все-таки он у меня самый замечательный!» В таверне Милована, как и всегда, было шумно, весело, и выбитому зубу негде упасть. Неудивительно, ведь в отличие от других заведений, это славилось необычными блюдами и напитками, вычитанными из сказок и легенд да и самоубранство располагало к отдыху. Огромные деревянные балки, вырезанные в виде драконов, поддерживали темно синий потолок с мелкими магическими светлячками, имитирующими звезды. Стены украшали старинные гобелены, изображающие сцены сражений и яркие моменты из жизни фольклорных персонажей. На столах, сделанных из грубо обработанного дерева, стояли кружки с диковинными напитками и тарелки с разнообразными закусками от жареных мясных деликатесов до неизвестных овощей. Запах свежего хлеба смешивался с ароматом пряных трав, создавая атмосферу уюта и тепла. Место, конечно, антуражное, но вот контингент... Если за всегда завсегдатаем, в основном студентам и преподавателям, вопросов не было, то наемники вызывали обоснованное беспокойство. Их неизменно привлекала белка со своей яркой красотой и слегка задиристым характером. Она как пошлет в далекие дали, а нам с ребятами потом это расхлебывать И морды бить, да. Так что, увидев сегодня количество посетителей, я уже порадовалась, что мы остались без столика, но как бы не так. Белинда успела подсуетиться и забронировать место заранее. Даже догадываюсь, кого за это благодарить. Один из хозяйских сыновей послал девушке воздушный поцелуй и помахал нам. В центре зала имелся небольшой подиум, на котором унылый министрель перебирал струны лютни. Его голос едва слышно звучал среди гомона собравшихся. «Любовь не знает жалости, и сердце рвет в куски. Умилая, пожалуйста, пожалуйста, прости. Я все готов тебе отдать, и души, и сердца. Прости меня, пожалуйста, такого подлеца». «Предлагаю добить его, чтобы не мучился». Предложила я хмуро, морщась от особенно фальшивой ноты. «А мне любопытно, откуда у него души и сердца? Некромант?» уточнил лорд, почесывая трехдневную щетину. «Подпольная торговля органами преследуется по закону». «Это если поймают, а если умело проводить через теневой рынок, то можно получить надбавку за интересную историю». Не согласился Дилан. У вас есть хотя бы талика романтики? Наконец не выдержала Белинда, смерив нас возмущенным взглядом голубых глаз. Человек страдает от неразделенной любви, мучается, а вы? Думаешь, лучше все-таки добить, уточнила я на всякий случай. Тфу на вас? Нахмурилась подруга и отвернулась, а я уткнулась в плечо Эрика, подлинно хихикая. В целом вечер проходил приятно. Вкусная еда, сладкий сидр и отличная компания. Что еще нужно для счастья? Оказывается, нужен был принц. Он появился примерно два часа спустя, когда захмелевшая я прониклась песнями Минестреля и даже начала сочувствовать его затянувшейся трагедии. «Вот он!» — выдохнула белка, пиная меня под столом. «А?» Его высочество Демьян действительно заходил в таверну а вместе с ним магистр Лагард, преподающий зелья, магистр Роук и магистр Деяр, мой преподаватель по проклятиям и некромант, с которым у нас имелась одна большая тайна на двоих». «Ой!» — пискнула я, сползая под стол. Роука увидела. Понимающе уточнил Эрик, поворачиваясь так, чтобы прикрыть собой от цепкого взгляда преподавателя. «Он меня прибьет, если увидит в таком состоянии, «Не прибьет. «Ладно, не прибьет, но на тренировках обязательно это отыграется». «Белка, может, ну и у этого принца. Пошли в общагу, а?» «И не мечтай. Я приложила слишком много усилий, чтобы сейчас так просто сдаться». «Что планируешь делать?» — заинтересованно спросил лорд, косясь то на подругу, то на преподавательский столик. «Увидишь» произнесла она заговорщицки и затихла, вернувшись к своей кружке. «Если что, хватайте девочек и уносите отсюда ноги. Я прикрою». Прошептал Эрик друзьям, чтобы блондинка не услышала и не обиделась. «Мы так и подумали». Хмыкнули они, а я возмущенно посмотрела на своего парня. «Что, родная?» «Я без тебя никуда. Если придется бить морды, то бок о бок». Боевик тяжело вздохнул, затем пододвинул меня вместе со стулом ближе, обнял и мягко поцеловал. И желание возмущаться сразу пропало. Осталось лишь приятное тепло, разливающееся по телу от нежных прикосновений. «Белинда, куда?» — услышала я голос Дилана и нехотя оторвалась от упоительного занятия. Подруга, встав со своего места, направилась в сторону младшего наследника драконьей империи, красиво покачивая бедрами. Сама она при этом тоже покачивалась, видимо, изображая опьянение. «Что она задумала?» — спросил лорд, не отрывая завороженного взгляда от ее нижней половины. «Ты меня спрашиваешь?» А белка тем временем почти добралась до преподавательского столика, но рядом сидели наемники. Завидев красивую и не очень трезвую девушку, один из них расплылся в широкой улыбке, а затем, подавшись вперед, схватил Белинду за руку и дернул к себе на колени. «Это так и задумано?» — уточнил Дилан. «Надеюсь», — отозвалась я неуверенно. В этот момент наемник что-то сказал и громко загоготал, приложив пятерню и попышным формам подруге. Та, выругавшись, схватила кружку и вылила содержимое на голову мужика, а затем еще и треснула его этой самой кружкой. А сейчас тоже все идет по плану. Это уже лорд. Наемники заржали еще громче, а облитый и обматерённый недобро уставился на блондинку. Та, в свою очередь, испуганно посмотрела на меня. «К демонам план!» Нахмурилась я, вскакивая из-за стола и устремляясь на помощь. Но меня перехватили. Дилан остался стоять рядом, удерживая за плечи, тогда как Эрик и лорд пошли на разборки. С минуту мужчины о чем то говорили. Затем наемники начали бурно жестикулировать, а после — вставать со своих мест. «Дилан, наших сейчас будут бить», — на всякий случай прокомментировала я происходящее. «Вижу», — процедил он. «А магию на людях использовать нельзя». «Знаю». «А мы как бы можем помочь?» «Малявка, просто помолчи». У меня конкретный приказ. Хватать тебя и уносить. Я жду сигнал. Только попробуй, и забудешь про интимную жизнь на долгие месяцы. Это с чего? Прокляну. Магию нельзя использовать на людях. Так ты не людь, ты маг? Или она? Своих не бросаем. Вперед! Верик меня убьет. Проборчал друг. Но послушно выпустил из захвата и пошел следом. А дальше? Да, дальше была драка. Причем я так и не поняла, кто первым ее начал. Не исключено, что я. Подныривая под руки неповоротливых наемников, наносила точечные и болезненные удары по определенным частям тела, уверенно выводя соперников из игры. Несколько раз Дилан пытался все-таки меня утащить, но куда там? В горячке боя я страшна. В очередной раз, увернувшись от летящего в лицо кулака, пнула под коленку наемника и, почувствовав чужое присутствие за спиной, с разворота заехала нападающему в глаз. На мгновение в таверне повисла гробовая тишина, а после все участники драки взлетели в воздух и зависли беспомощными мухами в киселе. Я же испуганно смотрела на медленно текающий глаз и его обладателя, с ужасом осознавая, как попала. «Адептка солнечная. Думаю, на сегодня с вас хватит», — медленно произнес магистр Деяр. «В академию. Живо». Вот и сходили на охоту за принцем. «М-да».